Глава сорок седьмая. Яна. Просыпаться в новой квартире немного непривычно. Я поднимаюсь с кровати, выхожу из комнаты и по дороге заглядываю в детскую. Лиза все еще спит, свернувшись калачиком на просторной кровати с нарисованными единорогами. Думаю, что ее выбрал сам Тимур. Она такая девчачья и нежная, точно для какой-нибудь принцессы. Бесшумно спускаюсь на первый этаж и прохожу на кухню. Трогаю гладкую поверхность столешницы. Касаюсь новой индукционной плиты. Неужели я буду каждое утро здесь завтракать? Неужели мы правда будем с Лизой здесь жить? Завариваю себе крепкий ароматный кофе, который купила в ближайшем супермаркете, и забираюсь за барную стойку. Снимаю блокировку телефона, набираю номер Динки, своей подруги, чтобы сказать ей о том, что поиски квартиры можно заканчивать. Динка искренне радуется за то, что жилищный вопрос решен и задает вопрос, который озадачивает меня. «Так вы теперь вместе с Багримовым?» На этот вопрос я не могу ответить даже самой себе. То, что я чувствую по отношению к Тимуру, определенно больше, чем просто симпатия, а свою обиду на него я переросла. В тот самый первый раз, когда мы встретились в ночном клубе, мне показалось, что это — любовь с первого взгляда. А потом она умерла. Вернее, я убила ее самостоятельно, чтобы не мучиться. Запечатала деревянными досками, забила гвоздями и спрятала глубоко-глубоко внутри, чтобы не вспоминать. Лишь улыбка Лизы и ее игривые карие глаза напоминали мне о Тимуре. Я не знаю, Дин. Правда, пока не знаю. Поговорив с подругой и пожелав ей приятного дня, сбрасываю вызов. Не успеваю я отложить телефон в сторону, как звонит сам Багримов. Сердце часто колотится в грудной клетке, когда я вижу его номер. Все никак не могу привыкнуть к тому, что он может вот так просто взять и позвонить мне. И я могу, только почему-то не делаю этого. «Не разбудил?» В динамике звучит приятный низкий голос с хрипотцой. Смотрю на свое отражение в холодильнике и вижу, что глупо улыбаюсь при этом. Меня страшит и манит то, что между нами происходит. Это словно ходить над пропастью. Опасно, запретно и сладко. Один неверный шаг, и можно улететь вниз и разбиться, а потом заново собирать себя по кусочкам. «Нет». Я уже проснулась. Отвечаю ему и пытаюсь сделать лицо серьезным. «Есть планы на сегодняшний вечер?» Он ничего не обещал мне, когда уезжал, а я старалась не надеяться. Но предстоящая встреча вызывает какой-то трепет в груди. «Я... Нет, никаких планов не было». «Как насчет прогуляться в парке?» спрашивает Багримов. «Вчетвером». Я знаю, что Лизе нельзя долго ходить, поэтому мы обязательно сделаем остановку. Мне хочется увидеть Артюшу. Хочется прижать его к себе и закружить в своих объятиях. Хочется узнать, как справляется с ним новая няня. И так же охотно, как и ко мне, он идет к ней. И да, я немного лукавлю, потому что Тимура мне хочется увидеть тоже. Со второго этажа спускается дочь. Сонная. Держит в руках слоненка и оглядывается по сторонам. Наверное, ей тоже непривычно просыпаться на новом месте. «Доброе утро, мам!» Она проходит по кухне, тоже забирается за барную стойку напротив меня. Осторожно прикрываю ладонью динамик и спрашиваю. «Тимур приглашает нас вечером прогуляться. Как ты на это смотришь?» Дочь зевает и мигом соглашается с предложением. Она легкая на подъем и не любит сидеть на одном месте. Я услышал ответ, звучит голос Багримова на другом конце провода. Заеду за вами в шесть. Отложив телефон, приступаю к приготовлению завтрака. Только с третьего раза мне удается включить плиту. Я достаю из холодильника яйца и молоко, чтобы приготовить любимый воздушный омлет для дочери. Мам, ты влюбилась? Я перестаю взбивать яйцо вилкой и выпрямляю спину. «С чего ты взяла, малыш?» Поворачиваюсь лицом к дочери и вскидываю брови. «Ты улыбаешься, когда разговариваешь с Тимуром?» Детский пристальный взгляд скользит по моему лицу. «Я тоже улыбаюсь, когда со мной разговаривает Дамир. Оно само так получается». О Дамире с рассказов дочери я знала давно. Высокий черноволосый мальчишка, который часто дарил ей конфеты и мини-презенты по праздникам. Врать дочери я не хочу, поэтому просто киваю в ответ. «Тимур красивый и добрый». «Ты права. Щеки вспыхивают, потому что признаваться в очевидном сложно. И Артюша у него забавный». «Лис». Тяжело вздыхаю, выключаю плиту и поддеваю лопаткой готовый омлет, перекладывая его на тарелку. «Ты никогда не спрашивала меня об отце, но мне есть, что тебе рассказать о нем». Дочь смотрит на меня настороженно и почему-то молчит. «Сейчас или никогда?» «Более удачного момента не будет». «У тебя, как и у любого другого ребенка, есть папа. И это Тимур». Я смотрю в безмятежные глаза дочери, И пытаюсь рассмотреть в них намек на неприятие или злость, но ничего такого не вижу. Там только удивление и непонимание. Информация на ее тонкую психику свалилась неожиданно, но уверена, она поймет все правильно. Тимур, папа Артура, поправляет меня Лиза. И твой тоже, малыш. Ставлю перед ней тарелку с завтраком и крепко обнимаю ее за плечи. Признание далось сложнее, чем я думала. «Получается, что Артюша мой братик?» «Именно. Он твой братик», — отвечаю дрогнувшим голосом. Лиза не смеется и не скачет от радости, что вполне логично. Она переваривает информацию и больше не задает лишних вопросов. «Думаю, что все они теперь будут предназначены Тимуру». Багримов приезжает за нами ровно в назначенное время. Я выхожу на улицу в легком воздушном платье розового оттенка и смущаюсь, когда ловлю на себе заинтересованный взгляд Тимура. Он умеет смотреть так откровенно и дерзко, что внутри меня все переворачивается и искрит. Он помогает нам с Лизой забраться на заднее сиденье его внедорожника, и я с удивлением отмечаю, что здесь уже приготовлено автокресло для дочери. Это означает, что он станет забирать ее, когда захочет? Возить в гости и на кружки? Мне самой не верится в то, что у Лизы появился отец, и некоторые заботы я смогу разделить вместе с ним. В машине тихо играет музыка и пахнет молочной смесью. Артюша сладко спит в автолюльке, пуская слюни. Осторожно, касаясь крошечных пальчиков, ощущая, как грудь становится тяжелой и наливается молоком. Мне жаль, что из-за того, что мы с Лизой попали в больницу, пришлось прервать грудное вскармливание. Не знаю, является ли это важным для Тимура, но я могла бы попробовать его вернуть. Еще раз. В парке шумно и многолюдно. Лиза идет впереди и катит по тротуару коляску с Артюшей. Наверное, она в полной мере ощутила себя старшей сестрой. «Я рассказала ей правду о тебе», — произношу, обращаясь к Тимуру. Он хмурится и переводит взгляд на дочь. Как она отреагировала? «Спокойно, но думаю, что это не все. Дочь резко тормозит, когда видит палатку с воздушными шариками. Переводит на меня лукавый взгляд и улыбается. «Купить тебе шары», — спохватывается Багримов и достает из кармана портмоне. Кажется, что сейчас он готов купить для нее весь мир. Дочь кивает и вместе с ним подходит к палатке. Держится настороженно и не берет его за руку. Выбирает три больших шара с пони и возвращается, довольная, с Тимуром ко мне. «Ты правда мой папа?» Слышу ее негромкий голос, обращенный к Багримову. «Правда? Почему тебя так долго не было?» Мое сердце до боли сжимается и кровоточит. Я все это время ждала тебя. «Так бывает, Лис», — отвечает Тимур после секундной заминки и переводит свой взгляд на меня. «Мы с твоей мамой ненадолго потерялись. Но теперь я нашел вас и никогда не отпущу».